Оля Лукоя Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оли Лукоя. Вот мастер-то рассказывать. Вечером, когда дети преспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оли Лукоя. В одних чулках и тихо-тихо подымается по лестнице, потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза сладким молоком. В руках у него маленькая спринцовка, и молоко брызжет из нее тоненькой-тоненькой струйкой. Тогда веки у детей начинают слепаться, и они уж не могут разглядеть Оли. А он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылки. Подует, и головки у них сейчас отяжелеют. Это совсем не больно. У Оли Лукоя нет ведь злого умысла. Он хочет только, чтобы дети угомонились, а для этого их непременно надо уложить в постель. Ну вот он и уложит их, а потом уж начинает рассказывать сказки. Когда дети заснут, Оля Лукоя присаживается к ним на постель. Одет он чудесно. На нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета. Он отливает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оля. Под мышками у него по зонтику. Один с картинками, который он раскрывает над хорошими детьми. И тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки. А другой совсем простой, гладкий, который он развертывает над нехорошими детьми. Ну, они спят всю ночь, как чурбаны. И поутру оказывается, что они ровно ничего не видали во сне. Послушаем же о том, как Оля Лукоя навещал каждый вечер одного маленького мальчика, Елмара, и рассказывал ему сказки. Это будет целых семь сказок. В неделю ведь семь дней. Понедельник. «Ну вот», — сказал Оля Лукоя, уложив Елмара в постель, — «теперь украсим комнату». И в один миг все комнатные цветы выросли, превратились в большие деревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку. Вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами, Каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом, если бы только вы захотели его попробовать, слаще варенье. Плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо, что такое! Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике стола, где лежали учебные принадлежности, елмара. «Что там такое?» спросил Оля Лукоя. пошел и выдвинул ящик. Оказалось, что это рвала и метала аспидная доска. В решении, написанной на ней задачи, вкралась ошибка, и все вычисления готовы были распасться. Грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка. Он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Ялмара. Просто ужас брал, слушая ее. На каждой ее странице, в начале каждой строки, стояли чудесные большие и маленькие буквы. Это была пропись. Возле же шли другие... воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал сам Ялмар, и они, казалось, спотыкались об линейке, на которых должны были б стоять. «Вот как надо держаться», — говорила пропись. «Вот так, с легким наклоном вправо». «Ах, мы бы и рады», — отвечали буквы Ялмара. «Да не можем, мы такие плохенькие». «Так вас надо немного подтянуть», — сказал Оля Лукое. «Ай, нет-нет», — закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть. «Ну, теперь вам не до сказок», — сказал Оли Лукоя. «Будем-ка упражняться. Раз-два, раз-два». И он довел буквы Ялмара до того, что они стояли ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Оли Лукоя ушел, и Ялмар утром проснулся, они выглядели такими же жалкими, как прежде. Вторник. Как только Ялмар улегся, Оли Лукоя дотронулся своей волшебной спринцовкой до мебели. и все вещи сейчас же начали болтать между собой. Все, кроме плевательницы. Эта молчала и сердилась про себя на их суетность. Говорят только о себе, да о себе и даже не подумают о той, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плевать. Над комодом висела большая картина в золоченой раме. На ней была изображена красивая местность. Высокие старые деревья, трава, цветы и широкая река, убегавшая мимо чудных дворцов, залез в далекое море. Оля Лукоя дотронулся волшебную спринцовкой до картины, и нарисованные на ней птицы запели. Ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу. Видно было даже, как скользила по картине их тень. Затем Оля приподнял Ялмара к раме, и мальчик стал ногами прямо в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев, он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена красную и белую красками, паруса блестели, как серебряные, и шесть лебедей в золотых коронах, с сияющими голубыми звездами на головах, повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, о цветы, о прелестных маленьких эльфах и о том, что рассказывали им бабочки. Чудеснейшие рыбы с серебристую и золотистую чешуей плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами. Красные, голубые, большие и маленькие птицы летели за Ялмаром двумя длинными вереницами. Комары танцевали, а майские жуки гудели бум-бум. Всем хотелось провожать Ялмара, и у каждого была для него наготове сказка. Да, вот это было плавание. Леса то густели и темнели, то становились похожими на чудеснейшие сады, освещенные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные дворцы. На балконах их стояли принцессы, и все это были знакомые Ялмару — девочки, с которыми он часто играл. Они протягивали ему руки, и каждая держала в правой руке славного, обсахаренного пряничного поросенка. Такого редко купишь у торговки. Ялмар, проплывая мимо, хватался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам. Каждый получил свою долю. Ялмар — побольше, принцесса — поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы. Они отдавали Ялмару честь золотыми саблями и осыпали его изюмом и оловянными солдатиками. Вот что значит настоящие-то принцы. Ялмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города. Проплыл он и через тот город, где жила его старая няня, которая нянчила его, когда он был еще малюткой, и очень любила своего питомца. И вот он увидал ее, она кланялась, посылала ему рукой воздушный поцелуй и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и прислала Ялмару. Мой Ялмар, тебя вспоминаю почти каждый день, каждый час. Сказать не могу, как желаю, тебя увидеть вновь хоть раз. Тебя ведь я в люльке качала, кучила ходить, говорить и в щечки и в лоб целовала. как мне тебя не любить. Люблю тебя, ангел ты мой дорогой, да будет вовеки Господь Бог с тобой. И птички подпевали ей, цветы приплясывали, а старые ивы кивали, как будто Оля Лукое им рассказывал сказку. Среда Ну и дождь лил, Ялмар слышал этот страшный шум даже во сне. Когда же Оля Лукой открыла окно, оказалось, что вода стояла вровень с подоконником — целое озеро. Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль. Хочешь прокатиться, Ялмар? — спросил Оля. Побываешь ночью в чужих землях, а к утру опять дома. И вот Ялмар, разодетый по праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась, и они поплыли по улицам, мимо церкви. Кругом было одно сплошное огромное озеро. Наконец они уплыли так далеко. что земля совсем скрылась из глаз. По поднебесью неслась стая аистов. Они тоже собрались в чужие теплые края и летели длинную вереницей, один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья почти отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распущенных крыльях все ниже и ниже. Вот взмахнул ими еще раза два, но напрасно. Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и бах! Упал прямо на палубу. Юнга подхватил его и посадил в птичник курам, уткам и индейкам. Бедняга Аист стоял и уныло озирался кругом. «Ишь какой!» — сказали куры. А индейский петух надулся как только мог. И спросил у Аиста, кто он таков. Утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями и крякали «Дурак! Дурак!» И Аист рассказал им о жаркой Африке, о пирамидах и о страусах, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей. Но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую. Но «Ну не дурак ли он? Конечно, дурак!» — сказал индийский петух и сердито забормотал. Аист замолчал и стал думать о своей Африке. «Какие у вас чудесные тонкие ноги!» — сказал индийский петух. «Почем, Маршин? кряк, кряк!», кряк! Закрякали смешливые утки, но Аист как будто бы и не слышал. «Могли бы и вы посмеяться с нами», — сказал Аисту индейский петух. Очень забавно было сказано. «Да куда? Это, верно, слишком низменно для него. Вообще нельзя сказать, что он отличается понятливостью. ку куда -ку, ку ку ку Что ж, будем забавлять себя сами». И курицы кудахтали, утки крякали, и это их ужасно забавляло. Но Ялмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил Аиста, И тот выпрыгнул к нему на палубу. Он уже успел отдохнуть. Его вот таист как будто поклонился Ялмору в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. А курицы закудахтали, утки закрякали. индийский же петух так надулся, что гребешок у него весь налился кровью. «Завтра из вас сварят суп!» — сказал Ялмар и проснулся опять в своей маленькой кроватке. Славное путешествие сделали они ночью с Оли Лукоя. Четверг. «Знаешь что?» — сказал Оля Лукоя. «Только не пугайся, я сейчас покажу тебе мышку». И правда, в руке у него была прихорошенькая мышка. Она явилась пригласить тебя на свадьбу. Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери. Чудесное помещение, говорят. «А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу?» — спросил Ялмар. «Уж положись на меня», — сказал Оля Лукоя. «Ты у меня сделаешься маленьким». и он дотянулся до мальчика своей волшебной принцовкой, Ялмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться, и, наконец, сделался величиною всего с пальчик. Теперь можно будет одолжить мундиру оловянного солдатика. Я думаю, этот наряд будет вполне подходящим. Мундир ведь так красит. Ты же идешь в гости. «Ну, хорошо», — согласился Ялмар. Переоделся и стал похож на образцового оловянного солдатика. «Не угодно ли вам сесть в напёрсток вашей матушке? — сказала Ялмору мышка. — Я буду иметь честь отвезти вас. — Ах, неужели вы сами будете беспокоиться, фреккен? — сказал Ялмор. И вот они поехали на мышиную свадьбу. Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор. Здесь как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был ярко освещен гнилушками. — Ведь чудесный запах! — спросила мышка возница. «Весь коридор смазан салом. Что может быть лучше?» Наконец добрались и до самой залы, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересматриваясь между собой, стояли все мышки-дамы, а налево, прокручивая лапками усы, мышки-кавалеры, а посередине на выеденной корке сыра возвышались сами жених с невестой и страстно целовались на глазах у всех. Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак, а гости все прибывали, да прибывали. Мыши чуть не давили друг друга насмерть, и вот счастливую парочку оттеснили к самым дверям. Так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зала, как и коридор, вся была смазана салом. Другого угощения и не было, а на десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена. То есть, конечно, всего-навсего первые буквы. Дива, да и только. Все мыши объявили, что свадьба была великолепная и что время проведено очень приятно. Ялмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатном обществе, хоть и пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдатика. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. «Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страх как хочется залучить меня к себе», сказал Оля Лукоя. «Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное». «Добренький, миленький Оле!» — говорят они мне. «Мы просто не можем сомкнуть глаз. Лежим без сна всю ночь напролёт и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они точно гадкие маленькие тролли. Сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их, мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оле!» — добавляют они с глубоким вздохом. «Спокойной же ночи, Оле! Деньги на окне!» «Да что мне деньги? Я никому не прихожу за деньги!» «Что будем делать сегодня ночью?» — спросил Ялмар. «Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой. Кроме того, сегодня день рождения куклы, и поэтому готовится много подарков». «Знаю, знаю», — сказал Ялмар. «Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас празднует их рождение или свадьбу. Это уж было сто раз». «Да, а сегодня ночью будет сто первый, и значит, последний. Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка». Ялмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона. Окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола. Да, им было о чем задуматься. Оли Лукоя, нарядившись в бабушкину черную юбку, Обвенчал их, и вот вся мебель запела на мотив Марша забавную песенку, которую написал Карандаш: Затянем песенку дружней, как ветер пусть несется, хотя чита наша ей ничем не отзовется, Из лайки оба и торчат на палках без движения, зато роскошенных наряд, глазам на загляденье. Итак, прославим песни их! «Ура, невеста и жених!» Затем молодые получили подарки, но отказались от всего съедобного. Они были съеты своей любовью. «Что ж, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу?» — спросил молодой. На совет пригласили опытную путешественницу Ласточку и старую курицу, которая уже пять раз была на наседкой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные тяжелые виноградные кисти, где воздух так мягок, а горы расцвечены такими красками, а каких здесь не имеют и понятия. «Там нет зато нашей кудрявой капусты», — сказала курица. «Раз я со всеми своими цыплятами провела лето в деревне. Там была целая куча песку, в котором мы могли рыться и копаться сколько угодно. Кроме того, нам был открыт вход в огород с капустой. Ах, какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее». «Да ведь один кочан похож на другой, как две капли воды», — сказала ласточка. К тому же здесь так часто бывает дурная погода. — Ну, к этому можно привыкнуть, — сказала курица. — А какой тут холод. Того и гляди, замерзнешь. Ужасно холодно. То — То-то и хорошо для капусты, — сказала курица. — Да, наконец, и у нас бывает тепло. Ведь четыре года тому назад лет стояло, у нас целых пять недель. Да, какая жарища-то была. Все задыхались. Кстати сказать, у нас нет тех ядовитых тварей, как у вас там. Нет и разбойников. Надо быть отщепенцем, чтобы не находить нашу страну самую лучшую в мире. Такой недостойный жить в ней. Тут курица заплакала. Я ведь тоже путешественница. Как же, целых двенадцать миль проехала в бочонке, и никакого удовольствия нет в путешествии. Да, курица особо вполне достойная, сказала кукла Берта. Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам. То вверх, то вниз. Нет, мы переедем на дачу в деревню. где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой. На том и порешили. Суббота. «А сегодня будешь рассказывать?» — спросил Ялмар, как только Оля Лукой уложил его в постель. «Сегодня некогда», — ответил Оля и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик. «Погляди-ка вот на этих китайцев!» Зонтик был похож на маленькую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками. на которых стояли маленькие китайцы и кивали головами. «Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир», — продолжал Оля. «Завтра ведь праздник. Воскресенье. Мне надо пойти на колокольню, посмотреть, вычистили ли церковные карлики все колокола. Не то они плохо будут звонить завтра. Потом надо в поле посмотреть, смел ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди. Надо снять с неба и перечистить все звездочки». Я собираю их в свой передник, но приходится ведь нумеровать каждую звездочку и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом разместить их все по местам, иначе они плохо будут держаться и посыпятся с неба одна за другой. Послушайте-ка вы, господину Лилукое, сказал вдруг висевший на стене старый портрет, я про дедушка Ялмара, и очень вам признателен за то, что вы рассказываете мальчику сказки, но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды такие же светила, как наша земля. Тем-то они хороши. «Спасибо тебе, дедушка», — отвечал Оля Лукоя. «Спасибо. Ты глава фамилии, родоначальник, но я все таки постарше тебя. Я старый язычник. Римляне и греки звали меня богом сновидений. Я имел и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими, и с малыми. Можешь теперь рассказывать сам». И Оля Лукоя ушел, взяв под мышку свой зонтик. «Ну уж нельзя и высказать своего мнения», — сказал старый портрет. Тут Ялмар проснулся. Воскресенье. «Добрый вечер», — сказал Оля Лукоя. Ялмар кивнул ему, вскочил и повернул про Дедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор. «А теперь ты расскажи мне сказки про пять зеленых горошин, родившихся в одном стручке, про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопательную иглу, что воображала себя швейной иголкой». «Ну, хорошенького понемножку», — сказал Оля Лукоя. «Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата. Его тоже зовут Оля Лукоя. Но он никому не является больше одного раза в жизни. Когда же явится, Берет человек, сажает к себе на коня и рассказывает ему сказки». Он знает только две. Одна так бесподобно хороша, что никто и представить себе не может, а другая так ужасна, что... Да нет, невозможно даже и сказать «как». Тут Оля Лукоя приподнял Ялмара, поднес его к окну и сказал «Сейчас увидишь моего брата, другого Оля Лукоя. Люди зовут его также Смертью. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким рисует его на картинках. Кафтан на нем весь вышит серебром, что твой гусарский мундир». «За плечами развивается черный бархатный плащ, гляди, как он скачет». И Ялмар увидел, как мчался во весь опор другой Оли Лукоя и сажал к себе на лошадь и старых, и малых. Одних он сажал перед собою, других позади, но сначала всегда спрашивал, «Какие у тебя отметки за поведение?» «Хорошие», — отвечали все, «покажи-ка», — говорил он. Приходилось показывать, и вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, Он сажал впереди себя и рассказывал им чудную сказку. А тех, у кого были посредственные или плохие, позади себя. и Эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади. Да не могли. Они сразу крепко прирастали к седлу. «Но ведь смерть чудеснейший Оля Лукоя», — сказал Ялмар. «Я ничуть не боюсь его». «Да и нечего бояться», — сказал Оля. «Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки».